Глава 30. Ранний птах, следователь Перфилев. Жаворонок. Хотя все это разделение на жаворонков и сов я считаю чисто совковой выдумкой. Но где на западе вы видели сов? Одни жаворонки. Поднялись в 5 утра и разлетелись. Кто на своей машине, кто на электричке. До обеда отпахали и по домам. В 9:10 вечера отбой. Даже в новогоднюю ночь редко кто после 12 засиживается. Как по мне, то эту терминологию наш народ придумал только для того, чтобы оправдать собственную беспросветную линию. До двух часов пьянствовал, до обеда проспал. Так ведь я сова, что с меня возьмешь? Одним словом, столь раннее появление следователя я воспринимал совершенно нормально. И даже в какой-то мере был признателен ему за то, что, допросив, допытав с утра, Он оставлял меня в покое на целый день. На сей раз в Следственном комитете не только Перфилев, но и адвокат Поровский. Весело начинается новая неделя. Вы были совершенно правы, лениво бросает Марк Борисович. Ваши отпечатки обнаружены только на стволе пистолета. Я могу быть свободен? Не толпите события. Гражданин Симен, подает голос Яков Михайлович, пока вы нам еще необходим. Ну, ведь я не виноват. не слишком переигрывая, возопил я. У меня от Нар уже задница болит. Потерпить. Еще немного потерпить. Буквально день-другой, пока господин Перфилев оформит соответствующие документы. Взялся за свое адвокат. Наша песня хороша, начиная сначала. Странные вещи получаются. Кьюфер, продолжал следователь. Этого капитана Изотова, у которого вы вывали пистолет, так и не удалось найти? Ну и что? Когда вы объясняли, что Стечкиным вам угожал сотрудник милиции, а не наоборот, я начал видеть существование егендарной белой стрелы. Ведь, если не вы, то, по всей видимости, Изотов застрелил Ячковского. Логично. Но такого сотрудника в Приморском отделе никогда не было. А по указанному им адресу на проспекте добра да, не жилой дом находится, а какая-то контора. Ну, я-то здесь при чем? Может... Фуфлыжная ксива у него была. Ну и нахватались вы всего за 10 дней. С кем поведешься, от того и наберешься. Давайте поменяемся местами. Посмотрю, как вы забоете через несколько часов. Во всяком случае, от ваших чего -с изволитесь, камня на камне не останется. Мне показалось, что Перфилев покраснел. Если так, то он не самый конченый следователь в мире. Обычно этих ребят смутить ничем нельзя. Впрочем, Яков Михайлович быстро овладел собой и приобрел прежнюю окраску. Сотрудники милиции, задержавшие вас в тот вечер, единодушны во мнении, что удостоверение, предъявленное капитаном Изотовым, было подлинным. В наших селениях есть такие левши, если бы документ вызывал хоть малейшие сомнения. И ребята, перезвони бы в приморское отделение и пейпавили личность этого человека. Мой сосед по камере утверждает, что в наше время вся милиция куплена братвой. Почему бы не допустить, что кто-то из отдела кадров, или как там оно называется, торгует удостоверениями налево и направо? Ну, увы, и поехать. Если вы хотите выяснить истину, Научите служить правду, сколько бы горькой она ни была. Это цитата. Но ни я, ни двое юристов, обхаживающих и облаивающих меня в уныллом кабинете, не могут вспомнить, откуда она высыпалась. Увидел, Что ты знаешь еще об этом деле? Их было четверо. Допросите оставшихся троих. Да похью. Ездил в больницу, Кавченко. Сегодня его же выписывают. Вспоминал тебя, добрым словом. В пятницу сынка вызывал. Перфилев даже непроизвольно передернулся, вспоминая нечто с этим допросом связанное. Никаких зацепок. Друг друга они, Кавченко и Допошиной, знают с детства. А вот Манимова и Зотова всего несколько дней. Познакомились в бае, Озмари где они часто катают в вечерах. Этот капитан имел уйму денег, если верить их асказом. Странно, для сотрудника милиции неправда. Согласен, без тени улыбки подтвердил я. Ермилев специально работал на грани фула. Изотов три вечера подряд поил их на хайл. «Ну и что из этого следует?» «То, что именно он замочил гичку». «Кто там что-то там говорил про жаргон?» «И никакой этот изотов не имеется, о нем, а просто офигитель, самозванец, наемный убийца. А белой стрелы не существует в природе, иначе бы я знал о ней». Примерно к такому выводу ты и должен подойти, господин следователь. Мы совсем не стремимся афишировать нашу деятельность. В служе я сказал только. Это точно. Не поставить в известность такого крутого следователя никто бы не посмел. Не извите, Кирилл Филиппович, вмешался адвокат. Наша задача обезвредить органы от таких оборотней, оградить честных бойцов, охранительных органов от кривитых и наветов. Совершенно не обратив внимания на реплику своего товарища, Перфилев продолжал размышлять вслух. Я подозреваю, что этот троиц связана каким-то образом с нашим самозванцем. Закрыть, сыночка, не могу ищется. Папаша шум поднимет. Кравченко в больнице. Зато его. я задержал на несколько суток и запил в крестах. Санкция по курору имеется. Только как заставить его давать показания? Хм. У вас два способа. Понты и пытки. Как его фамилия? Потемки. Хм. Скажите ему, что Изотов из раскололся. Все валит на него. Мол, И пистолет Потемкин достал, и гичку он порешил. Снимите с него отпечатки пальцев, а затем объявите, что еще и эти пальчики нашлись на пистолете. Ответственностью за дачу ложных показаний попугайте. Да пробовал я уже все это. Пробовал. И что? Квинется, что ничего по изотова не знает. Познакомился с ним 5 января в бае Розмари, где бухал с Кравченко и один Этот тот, начальнический сыночек. Последующие вечера, собираясь в бае, уже в четвером, ставил все время изотов. Денег не жалел. Видимо, гнорол за убийство гички поматывал. Ну, за четыре вечера мог что-то увидеть, услышать, запомнить, как бы рассуждая вслух, говорю я. Вот именно подхватывает Перфилев. «Мы тут с Малком Боисовичем посоветовались и решили устроить вам очную ставку с Потемкиным. Только вы, как бы это правильнее сказать, не будьте слишком мягкотел». «Если начнет отпираться, врежь ему как следует. Ты ведь умеешь», Безобиняков объяснил суть дела адвоката. «Мы будем глухими и слепыми». Ну что ж, надо, значит, надо. Мне этот тип самому не нравится. Зачем глядел кипялял в коридоре? Через несколько минут конвойный привел Потемкина в следственный кабинет и, козырнув, удалился высокого, худого, как щепка парня, с продолговатым, даже лучше сказать, вытянутым сверху вниз лицом, заканчивающимся клиновидной бородкой, грязной и неухожной, посадили напротив меня. В его колючих глазах я читал только злобу и решимость. Решимость не выдавать товарища. Ну что ж, капитан Изотов, вернее, Миша Гермилов, будет очень признателен ему. Уважнин Семенов, изложите свою версию событий, вежливо попросил Перфилев. В ночь 7 на 8 января компания, в том числе и этот человек, — Гражданин Потемкин, — уточнил Яков Михайлович. Не выпускалась бара баре молодую женщину. Проходя мимо, я услышал ее крики и бросился на помощь. С этим гражданином Потемкиным были еще три человека. гражданин Изотов, Кавченко и Один. Ага. На добрые слова они не отреагировали и попытались врезать, применить физическое насилие ко мне. Я подумал, что если справлюсь с самым сильным, таким мне показался Кравтинко, они разбегутся. И врезал этому последнему гражданину по лицу. В область носа, напомнил следователь. Однако парни не только не разбежались, но стали угрожать мне оружием. Кто именно? С максимальной строгостью в голосе поинтересовался адвокат Поровский. Ну, точно не помню. Ясно, что не Кравченко, тот уже валялся в отрубе. И не тот, мало уже других. Гражданин Родин? Подсказывает адвокат. Ну, наверное. Тот в стране стоял, начинаю импровизировать я. Значит, или гражданин Изотов, или этот. Перфилев кивнул на притихшего Потемкина. — Ну, скорее всего, он. — Нет, это не я, это Изотов! — завизжал парень. — Повею. Давай-ка сюда свои пальчики. Перфилев принял игру и теперь уверенно держал в своих руках все нити допроса. — Сейчас снимем дактилоскопическую кауту, и ты у нас не ответишься. Парень почему-то страшно испугался предстоящего дактилоскопирования. Его пальцы било дрожью, как после перепоя. Предполагал, что ли, что его пальчики фигурируют в каком-то из висяков? «Не я, это гражданин следователь, не я!» Молил он и даже засунул дрожащие ладони под мышки. «Ты!» Я вскочил с места и намерился был ногой выбить табуретку из-под задницы Потемкина, но вовремя вспомнил, что вся мебель в кабинете зафиксирована и переместил направление удара на живот задержанного. Тот застонал. Поровские перфилив, как ни в чем не бывало, наблюдали за этой сценой. Никто из них не собирался ни звонить дежурному по прямому телефону, установленному в следственном кабинете, ни нажимать кнопку тревоги. Что в такой ситуации должен делать облыжно обвиненный обыватель? Правильно, поверить в свою безнаказанность, оторваться на том, кто еще слабее и беззащитнее. Я лихо зацедил пяткой парню по подбородку. Потемкин брыкнулся с табурета. «Сволочь!» Сорвалось с его уст. «У нас нет никаких оснований доверять вашим показаниям». Морально добивал его перфилев. «Доучной ставки вы б утверждали, что пистолет держал в руках гражданин Семенов. Теперь вы все валите на изотово». Я не виноват. Ей-богу, не виноват. И до того инцидента никакого пистолета у Изотова не видел. Нет, я знал, что он работает в милиции. Сергей сам этим хвастался, но оружие никогда нам не показывал. Я знал, что Потемкин говорит правду. И мне стало жаль этого нескладного парня, давно переставшего метать угрожающие взгляды в мой адрес. Поэтому не стал более истязать его, хотя следователь и адвокат всем видом требовали крови. Даже подал руку и помог подняться. «Спасибо», – процедил заморож. «Есть, не обляпайтесь». «И ты сдашь мне Изотова и загремишь по 218 на 5 лет». Стал пугать Потемкина Перфилев, как еще совсем недавно пугал меня. «Я сделаю все, как вы хотите, только где искать его не знаю, верьте мне, не знаю». У нас нет выбора, вторил следователь Упоровский. Или ты, или Изотов. Кто-то должен пойти в тюрьму. Мне стало противно смотреть на эту комедию. Уж больно старались, господа юристы, отхватить бандитскую премию. Еще, не дай бог, в действительности сделают козлом отпущение этого безвинного гражданина Потемкина. Сломают парня. Заставят признаться во всем, в чем был и не виноват. И бандитскую премию сцапают. А потом на первой же пересылке парням братки по указке Тамбовских опустят и замотят. Нет, я в эти игры играть не буду. Хватит. скрестив руки на груди, я повернулся к сладкой парочке. Вспомню. Пистолетом угрожал мордатый громила. Как вы его называете? Изотов. Недовольно промямлил Перфилев. Вот-вот, Изотов, а этот хлюпик невиновен, близко не подходил, так и запишите в протокол очной ставки. Спасибо, век вас не забуду, захныкал Бородач, глядя на меня приторной собачьей преданностью. И я тебя тоже. Из-за твоих дружков меня здесь с Рождества держат. Не выгораживал бы Изотова, сказал бы правду на первом допросе, сам бы здесь не оказался. Не рой яму другому. Читаю мораль, а самому стыдно. Ведь если по большому счету не он, сотоварищи вырыли мне яму, а я им. Ладно, не такой он святой великомучник. Элементарно, если бы не вмешался я тогда, пусть действуя по отработанному сценарию, они бы девку до нервного срыва довели, а может и опаскудили бы. Во всяком случае, очень постарались бы. И вообще, дело сделано. Надеюсь, сегодня же, в крайнем случае завтра, я буду на свободе. Поторопитесь, Яков Михайлович и Марк Борисович, пока наша договоренность в силе. Бросаю сердито и, не дожидаясь разрешения, покидаю следственный кабинет. Мой клиент созрел, так что мне в этих вонючих крестах больше делать нечего.